которые, хотя и лгут до да сладострастия и даже до да самозабвения, но и на самой высшей точке своего упоения все-таки подозревают про себя, что ведь им не верят. Да и не могут верить. В настоящем положении своем старик мог опомниться, не в миру стыдиться, заподозрить князя в безмерном сострадании к нему, оскорбиться. Не хуже ли я сделал, что довел его до такого вдохновения?